Глава 17. В ловушке. Рассредоточившись по ширине всего тоннеля, первая шеренга дроидов-охранников бросилась в атаку, поливая противника огнем из четверенных бластеров. Однако на сей раз им противостояла не одна, пусть и огромная, плюющаяся огнем гусеница, а целый отряд загов, преградивший дорогу вперед. Красс бросил взгляд на экран сканера, к счастью, загов было всего шестеро – но они устроили завалы с камней и подтащили туда свою пехотную артиллерию, переносную установку, стрелявшую желтыми огненными шарами. Судя по показаниям сканера, это были те самые диверсанты из неизвестного клана, которых они засекли чуть раньше. Одним из первых залпов эти вояки уже разнесли в клочья двух дроидов-охранников, не помогли и бронескафандры. Поэтому, когда дроиды бросились в новую атаку, Крас приказал им остановиться и залечь, поливая огнем баррикаду, Жалко было терять хорошую технику. А сам быстро прикидывал варианты. Отвечая огнем из бластеров, заги дали еще один залп. Желтый шар пронесся над головами распластавшихся дроидов и едва не угодил в турбоглистер самого Красса. Раздавшийся позади взрыв осветил весь тоннель и чуть не сбросил их с машины ударной волной. «Ах вы уроды!» — не выдержал крас. «Но я вам сейчас покажу, как целятся в капитана землян своими желтыми плевками». Он врубил двигатель на полную мощность, проскочил над красными ракетами дроидов-охранников и на ходу открыл огонь по баррикаде из двух лучевых пушек, смонтированных в нижней части рамы Глиссера. Пронесся над завалом, развернулся и снова полоснул по скорчившимся к экзагам. Мощный взрыв разметал камни. Ответный огонь сразу прекратился. Когда Алекс осторожно приблизился к остаткам баррикады, то с трудом насчитал шесть растерзанных бронескафандров. «Все». С облегчением выдохнул капитан невидимых. «Можем двигаться дальше». «Ну, выдаю, капитан», — заметил Александр, подлетая на своем турбоглиссере. «С таким азартом нам и дроиды не нужны». «Надо же было проучить этих ящериц», — ответил Крас. «А то они будут думать, что землян можно остановить всего одним взводом солдат. Но если с одним взводом я еще худо-бедно справлюсь, то со всеми портагами, которые обитают в ближайшем городе, вряд ли. Ты сам видел валуны рядом с кристоносцем». Их тесаки могут рубить даже камень, так что без дроидов все равно никуда. Странно, что они не устроили засаду раньше, заметил Александр. Мы ведь почти догнали отряд с пленниками. Раньше было незачем, рассудил Крас. Там у них имелся один плюющийся огнем защитник, мимо которого не пройти. Но они нас ждали, значит, уже заметили. А может быть и следили с момента появления в тоннелях. Крас посмотрел на искореженное орудие и разорванные огнем тела загов. «Одно пока радует», — заметил он философски. «Этих черных спецназовцев здесь очень мало. Возможно, мы убили всех, кто был. Значит, есть шанс догнать отряд и спасти ребят до того, как в этих местах появится целая рота чернокожих бойцов. А они появятся, в этом я не сомневаюсь». Алекс связался с командиром дроидов и приказал быстрым маршем двигаться дальше. Разобрав уничтоженные боевые машины на запасные части и быстро разложив их по ранцам, «Авангард» из трех дроидов-охранников легким бегом устремился вперед. Оставшиеся пятеро прикрывали тыл. «Включить защитные поля!» – приказал Крас, И добавил, оглянувшись на летевшего рядом Александра. «Мало ли что там у них еще припасено для нашей встречи. Я слишком понадеялся на броне скафандры. Нам с тобой это, кстати, тоже не помешает». И вокруг турбоглистеров тотчас вспыхнуло синее поле, обтекавшее все обводы машины. Скоро тоннель стал разветвляться. Сначала на два пути, потом еще на три, а через километр они оказались словно в узле пересечения подземных монорельсовых трасс, хотя никаких поездов здесь не было. Пока что в этих каменных подземельях было абсолютно пустынно, и это немного настораживало краса. Портаги были очень многочисленной расой. Тоннели расходились в разные стороны и пересекались под невообразимыми углами. Что-то уходило вертикально вверх, что-то вниз. Появились тупики и расширения. В одном из таких расширений дроиды-охранники из «Авангарда» снова наткнулись на тлеющие стены и быстро уничтожили три личинки огненной гусеницы. Пока они расправлялись надоедливыми насекомыми, Крас притормозил свой турбоглиссер и снова взглянул на экран. Красные точки были уже рядом, буквально в сотни метров. А глядя на показания сканера внешнего обзора, стало ясно, что они находятся уже почти под городом Портагов, буквально на окраине, примыкавшей к скальной гряде. еще немного и пленников уволокут в самую глубину города, а там будет еще труднее. «Вперед!» – приказал Красс. «Сто метров по правому тоннелю. Там должна быть большая пещера». Дроиды-охранники, закончив разделывать лучами своих бластеров личинки опасных гусениц, немедленно устремились в указанном направлении. Красс велел еще двоим дроидам перейти в авангард. Теперь тыл прикрывало всего три боевых дроида, напоминавших своим видом древнегреческих воинов. Сделав поворот, тоннель внезапно закончился, и «Авангард» выбежал на открытое пространство. Впереди действительно была пещера, но сказать, что она была большая, это значит сказать только половину. Она была огромной, гигантской. Своды пещеры скрывались в темноте далеко наверху, и если бы там имелся шлюз, то здесь вполне мог совершить посадку легкий крейсер. Вдалеке что-то тускло светилось, но этого было достаточно, чтобы заметить большую группу портагов, строившихся метров метрах в пятидесяти вокруг двух белых коконов. Крас ни за что не заметил бы их, если бы коконы не лежали на высеченном из камня постаменте, возвышавшемся над толпой членистоногих. Вокруг коконов был накидан хворост. Приблизившись к дроидам, Алекс внимательно всмотрелся в то, что слабо мерцало в дальнем конце пещеры и понял, что это огонь. Там находились еще три таких алтаря. и на них тоже что-то лежало. «Так», — будничным тоном заметил Крас, — «мы вовремя. Кажется, наших друзей решили принести в жертву местным богам. Готов поспорить, что мы нарушили жертвенную церемонию». «Но зачем тогда с ними были чернокожие заги?» — удивился Александр. «Понятия не имею», — ответил Крас. «Возможно, у загов были свои виды на пленников. Скорее всего, они собирались перевести их из этого города дальше. Но мы избавили портагов от этих гостей... И теперь вряд ли узнаем, куда их собирались увести. Ну а, получив пленников свое распоряжение, Портаги решили использовать их по-своему, так мне думается. Крас еще раз посмотрел на сотню портагов, которые с явным недовольством оторвались от подготовки церемонии сожжения. Сжимая в конечностях дротики и топоры, они медленно двинулись на чужаков. Сканеры, передававшие звуки, зафиксировали нарастающий гул. Похоже, Александр, они не слишком довольны нашим появлением, сказал Крас. и махнул рукой. «Вперед, мои легионы!» И пятеро дроидов шагнули навстречу Портагам, выдвинув вперед четверенные бластеры и активировав плечевые огнеметы. Но не успели дроиды преодолеть 10 метров, как из толпы Портагов вылетела сеть и спеленала одного из них. Точнее, должна была спеленать. Отброшенная защитным полем, она просто сгорела. Заги на секунду остановились, воззрившись на сгоревшую сеть, которая раньше осечек не давала. Но чужаки вторглись на их территорию, и, судя по всему, священную территорию. Раздался вопль, и вся эта толпа охотников трехметровой высоты, вскинув вверх металлические дротики, кривые мечи и секиры из уверского вида, бросилась на пятерых дроидов, словно морской поток на одиноко торчавшие свая причала. Сначала в них полетели десятки дротиков, один за другим отскочившие от защитного поля. Несколько штук даже просвистело над головой Краса и Александра, со звоном воткнувшись в скалу позади. Александр даже повернул голову в напрасной попытке рассмотреть этот удивительный сплав в крошивший камень. А дроиды тем временем были вынуждены защищаться и открыть огонь. Первые же очереди скосили несколько десятков портагов, поумерив пыл остальных. Но сзади на них давила масса разъяренных охотников, вращавших над головой секирами, и они не могли остановиться – Гора мертвых портагов из первых рядов скоро образовала естественную преграду, на которую взбирались все новые и новые, пробиравшиеся по трупам своих соплеменников. Дроиды отступили чуть назад, потому что нападавшие сыпались на них теперь почти сверху и стали использовать огнеметы, периодически поджаривая эту давящую массу. Но атакующих не убывало. Некоторым охотникам удавалось добежать до ближайших дроидов и даже рубануть секиры по защитному полю перед тем, как упасть замертво. Однако, как они ни старались... «Скоро все было кончено». Разрезав лучом последнего портага, дроид-охранник, назначенный командиром группы, доложил о том, что противник повержен. Красс с видимым облегчением принял рапорт, атака немного затянулась, но, пролетев над горой трупов, заметил, что это еще не все. От дальних алтарей к ним спешили новые отряды портагов, размахивая секирами. «Занять оборону с той стороны алтаря», приказал Красс дроидам дроидом из авангарда. «Остальные держать проход в тоннель». А сам, вздыбив трубоглистер, подлетел к алтарю, на котором лежали два неподвижных кокона. Александр последовал за ним. Спрыгнув с машины, которая зависла в метре от каменной поверхности, капитан невидимых достал плазменный нож и осторожно вспорол углы затвердевшего кокона. Оттуда показались края шлема. Алекс резанул еще раз и, потянув на себя за край, отодрал почти половину кокона. Внутри оказался Макс, живой и здоровый. «Привет, герой», — сказал Крас. «Мне кажется, вы тут немного задержались», — изображая жертвенную дичь. «Аборигены пригласили меня в гости, капитан», — радостно ответил Макс, освобождая руки и ноги от рассыпавшегося на части кокона. «А я не смог им отказать!» «Да и Гарри тоже!» Александр в это время закончил разрезать большой кокон, в котором был запрятан Гарри. Оказавшись на свободе, здоровяк в ярости разорвал его на части и только потом обнял своих спасителей. «Капитан!» В голосе Гарри сквозила благодарность. «Я знал, что вы нас вытащите!» «Конечно, вытащим!» — кивнул Крас. «Вместе улетели с земли, вместе и вернемся! Осталось только отыскать доктора!» «Странный материал», — заметил Александр, разглядывая обломки кокона, и даже положив небольшой кусочек в футляр для образцов. «Очень твердый, но хрупкий!» В этот момент толпа портагов, вдвое меньше первой, с топорами и мечами налетела на шеренгу дроидов-охранников и быстро полегла, разбросав повсюду свое оружие. Те, кто не пал убитый лучами бластера, сгорел в струях огнеметов. Но на подходе была новая волна охотников. «Ну вот», — кивнул Крас, — «мы испортили ребятам всю обедню. Ладно, быстро садитесь за нами на турбоглиссеры. Макс ко мне, Гарри за Александром. Пора покинуть это гостеприимное место». Алекс дал сигнал одному из дроидов, охранявших вход тоннель, приблизиться. А когда тот забрался на каменный алтарь, вынул у него из ранца и полого бедра пару запасных бластеров. «Вооружайтесь!» — сообщил капитан невидимых, бросив их Максу и Гарри. «Это может еще понадобиться. А теперь уходим!» «Гарри!» — сообщил другу Макс, приблизившись к машине капитана и указывая на дальние алтари, вокруг которых горел огонь. «Ты понял, что нас только что чуть не сожгли на костре?» Здоровяк, уже сидевший с бластером в руке на багажнике за Александром, перевел полной ненависти взгляд на приближавшихся портагов и попросил у Краса. «Капитан!» «Разрешите я их голыми руками!» – взмолился он. «Хотя бы парочку придушу напоследок!» В этот момент в алтарь со звоном ударилось несколько дротиков и один топор. Еще один топор предназначался лично Гарри, но был отброшен силовым полем турбоглиссера. Здоровяк снова вопросительно посмотрел на Краса. «Еще успеешь!» – отрезал Крас, собираясь бросить машину вниз, но его внимание привлекло сразу несколько мигнувших на экране точек, сигналов, поступивших с поверхности от крестоносца. Причем поступили они буквально недавно, в те минуты, когда он и Александр освобождали друзей. Сигналы означали, что рядом с городом Портаго в пустыне совершила посадку пять неизвестных кораблей. Судя по показаниям сканеров, это штурмовики. Александр тоже заметил эти же сигналы на экране своего глиссера. «Что случилось, шеф?» – поинтересовался Макс, почувствовав заминку. «Мне кажется, у нас гости», – ответил Крас. «Пока не ясно, кто». Но, думаю, посланца Чингисена. на наконец, глиссеры с места, Крас и Александр чуть снизились, оказавшись за спинами шеренги дроидов-охранников, которые только что уничтожили самую крупную группировку паратагов. Мертвые тела перегородили всю огромную пещеру от края до края. Ожесточенные перестрелки стихли. «Куда теперь?» — уточнил Александр. «Идем назад». Крас снова взглянул на экран сканера, и вдруг увидел, что по тоннелю, в котором только что никого не было, движется множество биологических объектов, и они вот-вот покажутся в этой пещере. Не успел Крас оторвать взгляд от экрана, и посмотрев в ту сторону, откуда они пришли, как в пещеру ворвался взвод десантников в бронескафандрах и ранцами за спиной. «Черт, блокирующие генераторы!» выругался Крас и, резко развернув машину, дал залп из обеих пушек глиссера по десантникам. Это были все те же чернокожие заги. Он успел вовремя. Залп разорвал в клочья загов, и они не успели включить блокирующие поля. Раздался страшный взрыв, и ненадолго пещера заполнилась дымом. Трое дроидов, державших это направление, открыли ураганный огонь по пришельцам, но тех было в десять раз больше. Да и вооружены они были куда лучше, чем портаги. Что-то сверкнуло. Из тоннеля вырвался желтый шар, и ударившись в защитное поле дроида, свалил его с ног. Но, к счастью, не разрушил совсем. Защитное поле охранника еле светилось. Еще один такой удар он выдержит, но третьего прямого попадания уже не переживет. Крас быстро прикидывал варианты. Дроиды вели ураганный огонь, сдерживая продвижение противника. Александр, поливая огнем своих пушек всех загов, пытавшихся проникнуть в пещеру, помогал им до тех пор, пока Крас не принял решение. «Установить подрывной заряд», – приказал он одному из дроидов арьергарда. И когда тот бросился в сторону тоннеля, подключился к бою со своими пушками. Под огнем десантников, прикрываясь силовым полем, дроид приблизился к тоннелю и выстрелил в него из метательного приспособления взрывной заряд, улетевший метров на пятьдесят в глубину. Тотчас раздался такой мощный взрыв, что стены пещеры содрогнулись. Верхняя часть тоннеля обрушилась, похоронив под собой всех чернокожих десантников-загов. А когда облако пыли рассеялось, стало видно, что завал полностью перекрыл выход из тоннеля. «Отлично!» – прокомментировал Александр, прекратив огонь из пушек. «Обратной дороги нет. Куда теперь, капитан?» Но Крас не ответил, а почему-то продолжал смотреть в заваленный тоннель, изредка поглядывая на экран сканера. «Там кто-то есть!» – наконец поделился он своими наблюдениями. «Живучие эти заги!» – согласился Гарри. «Авангард!» «Двум дроидам усилить оборону этого сектора», — приказал Крас, «Трем оставшимся разведать тоннель в боковой стене в нескольких сотнях метров». А затем обернулся и, посмотрев на Гарри, добавил. «Это не заги. Совсем другое излучение тел». «И много их там», — уточнил здоровяк. «Трое». «Ну, это ерунда», — отмахнулся Гарри. «Троих я уделаю даже без бластера». Крас ничего не ответил, но в этот момент завал в тоннеле ожил. Несколько глыб в его центре вылетели со своих мест, откатившись метров на 20, словно бильярдные шары в древней земной игре. А из пролома показалось нечто. Сначала земляне увидели черный панцирь, словно у жука, и спрятанную в него небольшую головку с одним глазом, узким ртом и выдающимися вперед клыками. Затем шесть клешнеобразных конечностей и длинный хвост. Существо было, на первый взгляд, невысокое, не больше двух метров в высоту. но массивное, с округлым телом, которое покрывали безобразные наросты и выпуклости. Больше всего походило на огромного краба, панцирь которого изъели паразиты. Однако на этом сходство заканчивалось. Стоило дроидам открыть огонь, как вокруг пришельца засветился энергетический щит, отражавший все залпы. Почуяв агрессию, существо привстало на задние лапы и резко выкинуло вперед две пары клешней, из которых под дроидом полоснули яркие струи синего пламени. Теперь, Оно возвышалось на высоту примерно 5 метров. Два ближних дроида сгорели, не сходя со своих мест. Не понадобилось и 15 минут подогрева. Третий чуть отступил, избежав участи первой линии обороны. Чудовище перестало стрелять, но и не двигалось с места, ожидая, когда еще две таких же твари преодолеют завал через дыру. В этот момент с Красом связался дроид из авангарда. «Капитан, мы исследовали тоннель в стене». «На 300 метров до ближайшей развилки он свободен». «Отлично. Заблокируйте тоннели и держите до нашего подхода, что бы ни случилось», — приказал Крас. «Дроиду-охраннику занять оборону за бруствором из мертвых загов. Удерживать этих тварей не более минуты, а затем следовать за нами. По возможности». В этот момент панцирные твари медленно двинулись вперед, осторожно перебирая клешнями. «Одна впереди, две сзади». «Послушай, Макс», — вдруг спросил Гарри. «А что там плел нам с тобой тот монгол про какого-то Мурфа?» «Про кого?» — не понял Крас. «Ну, тот парень, — стал припоминать Гарри, — которого мы подстрелили в бункере под посадочной площадкой. Что-то говорил нам с Максом перед смертью о том, что доктор Бристоль в лаборатории могут превратить в Мурфа. Но мы так и не успели узнать, о чем он нам пытался рассказать». На лице Краса застыла маска изумления вместе с отвращением, когда он снова перевел взгляд на бронированных каракатец, выдвинувших свои массивные тела из тоннеля. Он не успел ничего ответить Гарри, когда первая из них дала очередный залп по зависшим сотне метров глистерам. К счастью, защитные поля выдержали удар, лишь слегка потеряв мощность. Они были сильнее, чем у дроидов. Тогда Крас и Александр открыли ответный огонь, помогая дроиду, находившемуся внизу. Несколько секунд очереди из лазерных пушек турбоглистеров не могли пробить оборону наступавших жуков, лишь замедляя их непрерывное продвижение вперед. Более того, новый выплеск энергии из передних клешней этих монстров, когда они выстроились в линию, чуть не сбил Глисер с Александром, который удержался в седле после прямого попадания только за счет специальных зажимов, не давших ему упасть. А вот Гарри выбило из седла, и он рухнул с высоты на груду мертвых портагов, едва не угодив на торчавшее рядом копье. «Черту!» — крикнул Крас. отстреливаясь и едва уворачиваясь от нового залпа. Их не пробить. Надо сматываться отсюда. «Но обратно не уйти!» — крикнул Александр, бросив машину вниз и принимая чертыхавшегося Гарри обратно на борт. «Будем прорываться через город Портагов!» — приказал Крас. «Другого пути нет. Отходим к дальнему тоннелю!» Посмотрев с жалостью на догоравших дроидов, словно потеряли живых бойцов, один из которых еще держался, слабо отвлекая на себя внимание этих мастодонтов, Крас и Александр направили свои машины к видневшемуся в нескольких сотнях метров впереди тоннелю, у входа в который дежурили два дроида-охранника. Неизвестные чудовища дали несколько залпов им вслед, но земля не удирали так быстро, что горящие струи только осветили им путь сквозь огромную пещеру. В этом огне они увидели толпы портагов, которые размахивая топорами, неслись им навстречу из огромной арки в дальнем конце сакральной пещеры. Не долетев до них совсем немного, Крас и Александр резко ушли на вираж, бросив свои машины в боковой тоннель. Но Гарри не удержался и несколько раз выстрелил на ходу из бластера в разъяренную толпу, свалив штук пять членистоногих тварей. В ответ вверх взметнулся целый рой дротиков и топоров, но оба турбоглиссера уже успели нырнуть в черный проем тоннеля. «Задержать портагов на 30 секунд и затем догнать нас», — приказал Красс дроидам. «В бой с неизвестными особями не вступать». Дроиды немедленно принялись выполнять приказания, встретив портагов ураганным огнем из четверенных бластеров и огнеметов. Когда перед ними образовался новый бруствер, а сбоку ударила обжигающая волна, дроиды прекратили сопротивление. Заложив в самом начале тоннеля взрывной заряд, они устремились в догонку за уходившими глиссерами.